11-я глава. Загородный домик семьи Кайтса повидал десяток девушек. Ещё до того, как он обзавёлся собственной квартирой, юноша привозил сюда каждую особу, с которой только-только начинал встречаться. Однако для Джордан это всё равно особое место, дом, где прошло их летнее детство, дом, где она разбила коленку, которая, конечно, зажила, но шрам остался с девушкой навсегда. Дом, где Кайсана и Джордан впервые поцеловались, а потом поняли, что никогда не хотят повторять это снова. Эти деревянные стены хранили столько подростковых секретов, что любой дневник позавидует. Здесь Кайсана и Джордан впервые попробовали сигареты, которые выкорили из пачки, лежащей над каминным, после чего отец Кайсана заставил их дважды вычистить чердак в качестве наказания. Удивительно, сколько в воспоминаний разблокировал этот дом, хотя последний раз Джордан была здесь около 5 лет назад. Приезжать сюда взрослый с совсем другими проблемами, с совершенно иным мировоззрением. Странное, но всё ещё приятное. Девушка выбралась из автомобиля, захватив с собой пару пакетов с продуктами. Рис молча выхватил из её рук тяжести, даже не наградив взглядом. Кажется, он до сих пор злился. Джордан с трудом удалось уговорить юношу поехать. Он долго придумывал нелепые причины и несуществующие дела, которыми собирался заняться, но под напором Джордан всё-таки сдался. По дороге Рисс позвонил матери, и та пришла в невероятный восторг от того, что он наконец-то проведёт выходные в компании друзей. Возможности выбраться радовался Джордан. После случившегося страшно ночевать в квартире Шона. На его ноутбуке они не нашли никакой информации. Абсолютно чистый жёсткий диск, даже ни одной фотографии. Совпадений ли? В понедельник мастер обещал поменять замки. До тех пор лучше оставаться с друзьями. А вот мама Джордан отнеслась к поездке скептически. Однако всё же уступила, взяв с дочь обещание не отзваниваться каждые пару часов. Романтичненько, заметила Лин, осматривая милый двухэтажный домик на берегу озера. Спорю, Ты привозил сюда ни одну девушку. Заметив довольное выражение на лице Кайсена, она презрительно сморщила носик и добавила: "Нужно срочно поменять всё постельное в этом доме". Кайсен громко рассмеялся, да и на лице Джордан неосознанно появилась улыбка. "Выходные в компании друзей. Что ещё нужно?" Когда все вещи выгрузили из машины, Кайсен открыл дверь, пропуская Ризу с пакетами в руках первой. Внутри дома оказалось очень чистым. Недавно кто-то наводил здесь уборку. Чувствуете себя, как дома? Я даже буду не против, если вы захотите ходить в трусиках. Кэссен резко перевёл взгляд на Ризу и добавил: "Прости, чувак, но только девочки". Лин решила игнорировать пошлые шуточки, поэтому просто произнесла: "Здесь такой холод, что я и пальто не сниму". Кэссен поставил несколько пакетов на кухонный стол. Другие бросил на потрепанный синий диванчик у камина. «Намек понял, ведьмочка. Мы разведем огонь. А вы пока можете приготовить что-нибудь перекусить». Кассен кивнул Ризу, давая понять, что ему нужна помощь. И оба парня вышли из домика за дровами. Оставалось только надеяться, что крыша дровяника была целой и по линии не промокли от дождей. «О, у вас прогресс! Ты больше не ведьма!» С улыбкой заметила Джордан, как только за парнями захлопнулась дверь. «Мы еще далеки от дружбы!» – засмеялась Лин, принимаясь разбирать покупки. Прежде чем забрать Риза и Джордан из кафе, ребята заехали в магазин. Поэтому теперь пакеты. Едва не рвались от обилия вкусностей. Свежие круассаны, несколько видов сыра, пучки зелени, пара банок с маслинами, оливки, нафаршированные лимоном и анчоусами, овощи, фрукты, ягоды, белое и красное вино. «Мы что?» Собираемся пережидать здесь апокалипсис, глядя на гору продуктов, спросила Джордан. Кэстен сказал, что у него хороший аппетит. Парни и правда так много едят, округлила глаза Лин. Сегодня проверим. Судя по продуктам, вечером нас ждёт гриль, а пока мы можем сделать пасту. Не против? Не вздумай всё взвалить на меня, испуганно произнесла Лин, рассматривая бутылку с вином. Я сожгла контейнер в микроволновке. когда просто пыталась подогреть еду. С озадаченным лицом Джордан Вудл из кармана куртки телефон. После нескольких нажатий она победно выкрикнула: "Боже, храни интернет". С этими словами девушки принялись за готовку, то время как Кайца на рис занимались камином. Однако дальше вина у подруг. Дело почему-то не пошло. Опустошив бутылку анисной и честнейшими глазами сообщили, что совсем не голодные. Вся надежда на мужчин. Засучивая рукава, заявил Кайцен: "Замариную мясо для гриля, и уже через пару часов всё будет готово. Я могу помочь". Тут же вызвался Рис и направился к раковине. Вода в бойлере всё ещё не нагрелась, поэтому ему пришлось мыть руки под ледяным напором. В это время Лин потянулась за новой бутылкой, но Рис мокрыми руками проворно перехватил её прежде. "Дамычкам противопоказано пить на голодный желудок", с усмешкой произнёс он. Вы, мужчины, такие скучные, махнула рукой Лин и направилась к лестнице. Пойду, разложу свои вещи в спальне. Моя первая дверь слева. Буду рад подвинуться, крикнул вслед Кайсен. Я скорее почищу зубы бритвенным станком. Джордан побежал вслед за подругой. В этом доме всего две спальни, а значит, если Рис не собирался спать на диванчике у камина, сегодня компанию Кайсену составит именно он. Девушки пошли в гостевую спальню, выдержанную в оливковых зелёных тонах. На массивном деревянном изголовье кровати стояли семейные снимки. На некоторых мелькала и сама Джордан, маленькая и прыщавая, но такая счастливая. "Почему ты с роялем?" зашептала Лин, как только девушки заперлись в спальне. Она была удивлена, но ещё больше ждала какой-нибудь волшебной романтической истории. Мы отрвали вас от свидания, Конечно, нет. Он просто на миг Джордан стало стыдно говорить правду. Лин и Кайсен десятки раз предлагали свою помощь, а она обратилась к малознакомому парню. Помогал мне расклеивать объявления про пожешона. Лин хотела напомнить Джордан, что и ты она её лучшая подруга, и именно она должна быть там вместо Риза. Но вдруг передумала. Знаешь, Мы вытащили тебя сюда, чтобы немного отвлечь. Лин взяла подругу за руки. Один день, всего один. Не думай ни о чём плохом. Завтра, когда мы вернёмся домой, у нас будет время подумать о Шони, о взломе в его квартиру, о ноутбуке и обо всём остальном. Но сегодня мы проведём вечер в компании двух красавчиков. Будем пить вино и танцевать на столе. Серьёзно? Танцы на столах? засмеялась Джордан. Ладно, возможно, с этим я погорячилась. Джордан притянула подругу, тыкайсь в её волосы, пахнущие детским карамельным шампунем. Спасибо, Лин. Один день в компании лучших друзей этот день ничто не испортит. Ведь не испортит же. Тебе не хватает денег, ведьмочка, поэтому я забираю участок себе. Довольно смеётся Кайсен и подмигивает Лин. та ужасно злится, от чего её щёки становятся пунцовыми, прямо в цвет пижамы. Кто-нибудь уже объяснит ему правила? С мольбой в глазах девушка осматривает остальных. Главная цель победить, а не подгадить мне. Хм. Кайсен делает вид, словно призадумался. Нет. Мои правила интересней. Ленц спускает в него пустой пластиковый стаканчик, который подлетит на середине стола, даже не долетев до цели. и дом наполняется беззаботным смехом. В комнате тепло, даже жарко. Камин и вино сделали свое дело. Ребята собрались вокруг стола и играли в монополию. Жар от очага горячил лица, а мирные потрескивания поленьев добавляло особый шарм. Весь вечер с лица Джордан нисходила улыбка. Кайсон постоянно пытался мухлевать. Лин при каждой спорной ситуации заглядывала в правила, тормозя игру. И то парочка, то перебрасывал колкостями, то непристойно шутил в адрес друг друга. Риз, широко раскрытыми глазами, наблюдал за их взаимоотношениями. Но со временем и он привык к подобному поведению. К концу вечера Нисс Джордан во весь голос смеялись над ссорившимися друзьями. Джордан поймала себя на мысли, что совсем не хочет уезжать. Здесь, в Егории, замедляла бег, становилась призрачным, почти иллюзорным. Словно бы нет никаких проблем. Завтра она заглянет в квартиру, где ее встретит Шон с воскресными блинчиками. Он, как всегда, криво повяжет фартук, испачкается в муке и сделает десяток селфи, чтобы мама, которая следит за его страничкой, знала, что сын хорошо питается. На деле же готовка традиционно закончится тремя непропекшимися блинами и доставкой из соседней лапшичной. Джордан улыбнулась теплым воспоминанием, откидываясь на спинку кресла. Рис, сидящий рядом на полу, пододвинулся к девушке совсем близко, обжигая без того раскрасневшейся щеки тёплым дыханием. Тебе очень идёт, когда ты так улыбаешься, шепчет он на ухо. Но Джордан отказывается воспринимать эти слова за правду. Может, ей послышалось? Девушка поворачивает голову, чтобы переспросить. Но Рис уже поднимается на ноги, чтобы наполнить опустевший стакан. Сердце гулко отстукивает Угрожая было матери убра, Джордан даже прикладывает руку к груди, чтобы успокоить бешеный темп, она не сводит глаз с Риза. Высокий и мрачный, больше в нём нет ничего примечательного. Тогда почему же она робеет в его присутствии? Словно девица на первом свидании. Почему видеть его, говорить с ним превратилось в жизненно необходимую привычку? Не смотри на него так. Мысленно призывает себя Джордан: "Не думай о нём. Так. Что если она окажется виновником исчезновения твоего брата? Что ты тогда будешь делать?" Джордан тихонько поднимается на ноги и выскальзывает на улицу. Нужно проветриться, выбросить этого парня из головы. Её исчезновение остаётся незамеченным для Лин и Кайсена, которые так увлечены спором, что пропустили бы даже нашествие пришельцев. Но Рис смотрит на закрывающуюся за девушкой дверь, и едва подавляет желание броситься следом. Каждый раз, когда Джордан уходит, Рис ощущает, будто между ними натягивается нить, невидимая сила, заставляющая его следовать за ней, точнее, хотеть. Ведь Рис ни разу не повиновался этому желанию, но сегодня оно ощущалось острее обычного, возможно, из-за влияния алкоголя. Возможно, из-за этой улыбки. Чертыхнувшись, Ри ставит на столешницу стакан, который только наполнил и следует за ней. Веранда едва освещена желтым светом, падающим из окна. Он выхватывает у кромешной темноты лишь небольшой участок крыльца и подъездную дорожку. На мели вокруг нет ни единой души. Но эта звенящая тишина не пугает. Уединение от цивилизации дает возможность увидеть такие прекрасные ночи, как сегодня. Когда ты живёшь в городе, пусть и небольшом, забываешь о звёздах над головой. Глядя на россыпь мерцающих точек, устилающих тёмное небо, Рис невольно задумывается, о чём ещё он мог забыть. Звёзды появляются над его головой вот уже 20 лет, никогда не изменяя своего взаимного расположения. Так почему забыть о них так просто? что если в жизни есть что-то еще такое же постоянное, глобальное, важное, что Рис со временем потерял, может, поэтому ему так чертовски тоскливо. Рис стоит рядом с Джордан, чье лицо поднято высоко к небесам, и с удивлением замечает, что девушка улыбается, и в этот момент ее глаза горят ярче звезд. «Я живая», — шепчет себе под нос девушка. Её хват вит пальцами перил веранды. Её ресницы трепыхаются, словно крылья бабочки, отбрасывая лёгкую тень на лицо. Рис так завидует ей, как бы ему хотелось проснуться от этого долгого сна и наконец ощутить себя живым, полным энергии, заинтересованным хоть в чём-то. Иногда юноша считал себя неправильным, сломленной вещью, сотворённой правильными живыми родителями. Иногда думал, что родился не в том веке, а может, вообще не на той планете. Всю свою жизнь Рис безумно хотел домой, но не мог объяснить, где же он, этот заветный дом, в котором он наконец-то сможет найти умиротворение. Ты когда-нибудь слышал о квантовом бессмертии? Вдруг произносит Джордан. Она всё ещё смотрит в небо, но больше не улыбается. На лбу залегла морщинка, словно бы девушка о чём-то сосредоточенно размышляла. Рис зачарованно следил за этим неожиданным преображением, ощущая в воздухе сладкий запах её духов, что-то лёгкое, едва уловимое, отчего юноше приходилось делать вдохи глубже, чтобы поймать аромат и в полной мере им насладиться. Это чертовски бесило, потому что нам прочь сбивало дыхание, но Рис и не думал прекращать. Ну, знаешь, мне ловко пожимать плечами Джордан. Теория, где все мы бессмертные. Например, если случается авария, вселенная разделяется на ту, где водитель умер, и ту, где он остался в живых. Можно считать, что люди, которые нам дороги, всегда будут живы. Если не здесь, то где-то в других вселенных. Понимаешь? Джордан наконец поворачивает лицо к Ризу и стеснительно улыбается. словно бы стыдиться, что произнесла это вслух. Они оба понимают, почему девушка сейчас думает именно об этой теории. Джордан тоскует по брату. Ей нужна поддержка. Однако Рис не может сдержаться и холодно отвечает, разделяя звонкими короткими паузами предложения на части. Я надеюсь, что в этом нет ни капли правды, потому что не все хотят быть живыми. Джордан девушку морщится. словно бы ее собеседник говорит на другом языке. Риза огорчает, что он не находит в ее глазах понимания, но он тут же мысленно дергивает себя. Она – обычная девушка. Почему ты ждешь от нее, что она будет такой же, как ты? Эта теория излюблена эгоистами, не желающими отпускать людей, и несчастными идиотами, которые не осмелились прожить жизнь так, как им бы хотелось, и надеются, что Вселенная даст им Бесчисленное количество шансов. Рис чувствует, что злиться, но не может понять почему. Люди никогда не относились к смерти так же, как он. Но почему именно слова Джордан вызывают в нём столько эмоций? Девушка не может найти подходящий ответ в голове. Жестокость и отстранённость в голосе Риза вновь напоминают ей, что он для неё незнакомец и может быть причастен к пропаже Шоно. За этой безобидной внешностью скрывается что-то пугающее. Но хочет ли она знать правду? Внезапный, едва уловимый звук позволяет девушке не отвечать. Они устремляют взгляды в непроглядную тьму и сразу же замечают неяркий свет, мелькающий между деревьями. Гравий под шинами шуршит неестественно громко и становится практически невносимым, когда автомобиль сворачивает к подъездной дорожке прямо у домика Даже когда неизвестное останавливается, не заглушать двигатель. Этот рокот в ночной тишине напоминает рык голодного зверя, готовившегося на пасть. Фары почти ослепляют Джордан, но она не отводит взгляда от машины, селись рассмотреть водителя. Раздаётся едва уловимый щелчок, и дверь с водительской стороны открывается. Из-за слепящего света невозможно увидеть лица, лишь тёмный силуэт. который пугает своими размерами. Судя по фигуре, к Дубмику направляется широкоплечий мускулистый мужчина ростом около 2 м. Джордан инстинктивно делает шаг ближе к Ризу, но всё её внимание приковано к происходящему у дома. Она не решается отвести взгляда, будто бы наблюдает самое верное, что сейчас можно сделать. Неожиданно раздавшийся звук автомобильного клаксона заставил Джордан подпрыгнуть на месте. Второй человек Судя по всему, сидевший на пассажирском сиденье надавил на руль и, кажется, не собирался отпускать. Тем временем его огромный друг преодолел половину пути до домика. Кайцин и Налин тоже выскочили на веранду. Девушка тут же прижалась к плечу подруги, напуганным внезапным вторжением незнакомцев. А Кайцин, напротив, повёл себя безрассудно. Пьяно покачиваясь на ногах, он направился прямо к незнакомцу. На ходу Кай Сандопил пиво из зелёной бутылки и демонстративно отбросил её в сторону. Бутылка даже не успела коснуться земли, когда Кай Сан делает резкий выпад вперёд, обхватывая ноги неизвестного. Они оба падают на землю, которая к всеобщему удивлению не трясётся от падения громилы. Клаксон наконец-то затихает, и из машины выпрыгивает ещё одна фигура. И ещё, и ещё. Джордан с ужасом насчитывает 5 человек, несущихся к сцепившимся парням. Словно по команде, Рис Джордан и Лин срываются к центру сражения, но оказавшись рядом, останавливаются в замешательстве. Довять смехом, Кэссен поднимается на ноги и протягивает руку парню, который вблизи кажется даже больше. Высою голову украшает татуировка в форме огромного чёрного креста. Амбал принимает руку Кэссена и становится на ноги. Он тоже хрипло смеётся, отчего в уголках глаз образуются морщинки. Ребята из машины, три парня и две девушки, тоже смеются, выбрасывают какие-то реплики, но Джордан буквально оглушена из-за испытанного страха. Кайсен притягивает здоровяка к себе, хлопает по плечу, а потом треплет несуществующую шевелюру на его голове. "Ты настоящий придурок", обрушивается на него Лин. По бледному лицу можно легко прочитать, как сильно она испугалась. Кайсен лишь широко улыбается в ответ. Лин переводит взгляд на второго участника драки и тычет пальцем в широченную грудь. «А ты?» «Дрю!» быстро вставляет он сквозь смех. «Еще больше, придурок!» почти шепчет Лин и возвращается в домик. «Уф! Горячая!» смеется Дрю и идет следом за Лин. Кайсон переводит взгляд на Джордан и невинно подмигивает. «Думал, вы не будете против компании». Он не дожидается ответа. Весело бежит в домик, а за ним все остальные. По пути Рис и Джордан страдальчески переглядываются. Нучка обещает быть интересной.